Все как в жизни, даже вестибулярный аппарат пошаливает, когда пробуешь подняться на ноги. Собака пребывала в явной ажитации. Нетерпеливо поскуривала, прорвалась вскочить и броситься ко мне. Но ждала, пока я обращу на нее внимание. И лишь после того, как я ласково потрепал ее за гривок, она перестала себя сдерживать и, подскочив, исхитрилась лизнуть меня в нос».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 Такие же вели в советские министерства и в станции метро, спроектированные в сталинскую эпоху. За дверным стеклом маячила картонка с надписью «Вход в мемориальный музей Анисимовой» с другой стороны здания. Но я нажал на ручку, и дверь открылась. Наверное, с черного хода попал в тот самый храм памяти, почивший актрисы, недавно с помпой, открытой московскими властями. По всей видимости, это был долгострой.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 За высокой двустворчатой дверью в конце этого зала начинался еще один, не меньших масштабов, а заглавленный конкиста. На входе посетители встречали две фигуры испанских солдат в керасах и выгнутых шлемах. При алибардах и аркибузах. Глаза у них подозрительно блестели, и я предпочел как можно скорее миновать их. Чуть ли не половину одной из стен занимал гигантский портрет Диего де Ланды, в точности такой, как виденный мною Ягниеля.